Глава 15. Я не помню, как дошла домой. Добежала, долетела или... или доползла. Очень сильно тряслись руки. И чесались. Чесались дать ему пару хороших затрещин. Но... Чёрт, для этого я оказалась слишком хорошо воспитана, что ли? Или испугалась? Испугалась, что с него станется против меня всё это повернуть. Мол, берегов не видит, нервно больная. И как можно такой психованной ребёнка доверить? Как можно? А кому ещё можно? Кому? Родственникам Папаши, который просто проигнорил сообщение о беременности. Я писала ему, я лично, не раз и не два, хотя потом, потом уже и не понимала, зачем я это делаю. Если не нужна женщина, девушка, разве нужен ребёнок от неё? Сижу на кухне, пытаясь успокоиться. Как назло в доме никакого успокоительного нет. Хотя я и поняла, что они мне как мёrtвому припарка, ещё когда случилась беда с Алвом. Ну, то есть я могу принять несколько капель, полегчает, а потом только хуже. А спокойствие мне сейчас не помешает. Ох, совсем не помешает. Как хорошо, что Алёнушка ещё не проснулась после прогулки. Спит себе и спит. Даже не шелохнулась, когда я коляску закатывала. Сопит себе крохотным носиком, даже не представляя, какие страсти вокруг неё. Десять миллионов долларов. Это же с ума сойти. Для меня это огромные деньги, недосягаемые, «Непостижимое. Они как как Вселенная или Галактика. Ты головой понимаешь, что это что-то огромное где-то там. Но осознать, что это, сколько и как, не можешь. Это вообще много?» «Для таких, как Роман, наверное, нет. Не думаю, что он предложил мне последнее. Скорее всего, так решил. Кинет кость, и я сразу отдам ему ребёнка. Невероятно. Просто реально невероятно». Он вроде бы не производит впечатления глупого, ограниченного, тупого. Предложить деньги за ребёнка. Он что, он инвалид умственный, что ли? Урод моральный. Вот как это правильно называется? Вспоминая, как он произнёс это. «Хочу купить вашего ребёнка». У меня реально был шок. Да я всё что угодно ждала, только не это «хочу купить». Я ведь реально решила, что Роман какой-то кредитор, которому Геннадий задолжал, И теперь начнётся. Вы его жена официально, он в бегах, платить не может, поэтому остаётесь вы. А чем я заплачу? Что у меня? Квартира Льва, слава богу, приватизирована и принадлежит девочкам. Моя квартира. Ипотека ещё на 10 лет. Даже если попытаться договориться с банком о продаже, закрытии ипотеки, сколько они мне денег вернут? Я пока выплатила всего 500 тысяч долга и миллион процентов. Но это если округлять примерно. То есть хитрый банк сначала выбирает проценты, потом уже ты платишь так называемое тело кредита. И хочешь, не хочешь, а банк не обманешь, он своё возьмёт. А мне что останется? Ничего. Ох, не о том я думаю. Роман не кредитор и не коллектор. Он гораздо хуже. Брат Феликса. Того самого Феликса, который... Который отец Алёнушки. Сомнения в том, что он отец, у меня нет никаких. И у Романа, похоже, тоже. «Интересно, каким образом?» «Стоп! Меня осеняет догадка, и хочется выргаться в голос. Точно, поход в поликлинику. Нас вызвали как-то внезапно, очень срочно. Какие-то проверки, анализы. Участковая настоятельно рекомендовала не пропускать визит, даже несмотря на то, что по миру ходят вирусы. А день совсем не грудничковый. Мы пришли, у Алёшинки взяли анализ крови и... Точно, почему-то ещё брали мазки». Лихорадочно листаю интернет в телефоне. Анализ ДНК на отцовство. Что для этого нужно? Слюна или соскоб клеток с внутренней поверхности щеки. Всё ясно, всё предельно ясно. В первый день, когда его машина перегородила дорогу, он, вероятно, ещё не знал, кто я. Да и откуда? Вряд ли у Феликса сохранились фото. Да если и сохранились. Ха-ха, мать его дочери сильно изменилась. Потом второй день, когда мы шли из поликлиники. Вот тут Роман уже точно знал, кто мы, но ещё не был уверен, его ли братец-отец малышки. Ну а потом... Потом анализ был готов. Ему оставалось только решить, сколько же бабла мне предложить. Он ведь был уверен, что такая нищебродка, как я, согласится продать ребёнка. Стоп, продать. Он хотел купить у меня девочку, хотя наверняка мог бы действовать иначе. Понимая, что сейчас вроде как не девяностые, хотя в отдельных моментах ещё и похуже. Он запросто мог просто отнять ребёнка. Где бы я стала её искать и как? И кто бы стал мне помогать? Доблестная полиция? Обижать никого не хочу, но... Наверняка у таких людей, как Роман, всё схвачено, за всё заплачено. Мамочки... До этого я ходила по кухне, не в силах усидеть на месте. Но тут плюхнулась на стул, понимая, что по лицу текут слёзы. Что делать? Что мне делать? Телефон пиликает. «Сообщение от Павла. Как дела?» «Ах, как дела? Он ещё спрашивает, как дела? Он ведь наверняка всё знал и был заодно шефом. Хотя почему был? Он и сейчас заодно. Гад! А я ведь... Я почти поверила, что могу понравиться, несмотря на наличие двух детей. Третий он просто не видел и ничего о ней не знает». «Или знает?» Покрываясь холодным потом. «Если знает, что делать?» «Ещё сообщение». «Всё в порядке? Интересно, почему без ну?» «Не выдерживаю, отвечаю. Спасибо, всё прекрасно». «Заблокировать его? Отправить в чёрный список? Пусть сам у себя узнаёт, как дела. Предатель». В голове полная каша. Сумбур. Надо как-то разложить всё по полочкам, понять, есть ли у меня шансы бороться с Романом. «Погоди, Ася, что значит, есть шансы?» «Даже если их нет, плевать. Я, я. Это мой ребёнок, мой». «И я, я при желании до президента дойду, на Красную площадь выйду с плакатом, но ребёнка своего я не отдам. Эх, знать бы, что мои мысли о Красной площади окажутся пророческими». Как он там сказал? «Я пойду на что угодно, лишь бы получить ребёнка моего брата, вы меня понимаете?» но и я ведь ответила достойно. Я тоже пойду на что угодно, чтобы вам её не отдать, ясно?» «Да, на что угодно. Но нужно понять на что, на что я могу рассчитывать». Беру телефон, ищу в контактах знакомое имя. «Алло, Владимир Владимирович?» «Это... это Ася Романова, вдова Льва Романова, помните?»